Именины. Говорят, что время, луна, звезды влияют на жизнь и судьбу человека. Каждое имя имеет свое значение, и это учитывают при выборе имени человеку, которому только предстоит жить. Разве это плохо, иметь своего ангела-хранителя и возродить еще один семейный праздник? день именин. Этот праздник подарило людям христианство. Люди старших поколений до сих пор отмечают именины и считают их для себя днем более значимым, чем день рождения. В православной церкви принято при крещении присваивать имена святых, внесенных в православный месяцы слов поэтому верующий празднует не день своего рождения, а день ангела, день святого, по имени которого назван. Имя наречения – шаг очень важный и очень серьезный. Прежде чем из тысячи имен выбрать имя своему ребенку, мы долго раздумываем. Имя выбираем благозвучное, оно должно сочетаться и гармонировать, с отчеством и фамилией. Достойны уважения и почитания различной традиции речения, существующие во многих семьях. В некоторых из поколения в поколение передаются одно или два имени предков, иногда по женской, но чаще только по мужской линии. Дед Иван Алексеевич, отец Алексей Иванович, сын Иван Алексеевич и так далее. В других семьях принято давать детям имена бабушек и дедушек, что всегда являлось честью как для старшего члена семьи, так и для только что родившегося. Очень хорошо, когда ребенок подрастает и узнает историю выбора своего имени, почему он назван именно так, кто в семье носил это имя, И что это был за человек? Праздновать именины, угощать, принимать поздравления в старину было обязательно. На столе красовался именинный пирог с соленой осетриной, графинчик с водкой, бутылка рябиновки, несколько тарелок с разными закусками, рыжики в уксусе, копчушки, огурцы. Красивый добрый обычай – оказать честь, уважить человека. Прийти с поздравлениями в День Ангела мог знатный гость и не очень, родные, близкие, знакомые. Чем больше гостей, тем приятнее имениннику. Наши бабушки помнят рассказы своих бабушек и мам о том, как праздновались Дни Ангела в их семьях какие подарки дарили, какие пекли пироги. Лучшей начинкой для пирогов считалась рыба, свежая и соленая. Делали пироги мясные, с картошкой, салом, грибами, ягодами. «Без блина не масленица, без пирога не именины», говорили в народе. После застолья Гости танцевали, играли, пели. Помните из детства, как на Машины именины испекли мы каравай. А какие красивые открытки поздравления с надписями посылали именинникам. Дети дарили милых ангелочков, склеенных из бумаги. Домашние создавали атмосферу праздника, особенного дня в жизни именинника. И виновник торжества в свой день ангела пребывал в приподнятом, радостном настроении. Недаром выражение «сияет, как именинник» сохранилось до наших дней. А как приятно чувствовать себя хозяйкой такого приема и собрать за своим столом всех близких и дорогих людей. Несколько акцентов — подчеркнут уникальность события, которому посвящен ужин. Изящные цветочные аранжировки, канделябр со свечами и оригинальная композиция из фруктов придадут шарм сервировки. Ваши гости видят праздничный стол, и они очарованы этим изяществом и шармом. Им передается ваше настроение, они чувствуют себя желанными гостями, на вашем празднике, так пусть он принесет в ваш дом радость.